Глава 15. Гуманитарная катастрофа Проникнув в королевство, которое стало огромным полем боевых действий, мы сменили карету на легкие баги, шестиколесные квадроциклы и эндуро, мотоциклы на больших шинах для сложной пересеченной местности. Сам я ехал с относительным удобством на шестиколесном mercedes гелендваген который мои умельцы переделали для работы на специальном алхимическом топливе, используемом на КВВ. Все детали техники и техника в целом были зачарованы, и сегодня мы решили ее протестировать. Поэтому я руководил операцией лично. Вообще, самым популярным не транспортом среди призывателей и офицеров Федерации – Было летающее насекомое, полученное нашими генетиками во вселенной зергов. Скорость была не особо высокая, но полет был тихий и комфортный, а заметность была низкой. Но переносчики не могли переносить на СЗ живые организмы. По этой же причине мы не могли использовать лошадей, но колесный транспорт был более чем удобным. Второй причиной теста была возможность последующей продажи нашей техники аристократам – И на гелик я делал отдельную ставку. Плюс можно продавать топливо, если те сами не научатся его делать или производство его будет слишком дорогим, что не исключено. Бойцы на мотоциклах выезжали далеко вперед и в стороны для разведки, а наш караван двигался вперед по уже изученной дороге. Конечно, я не все время перемещался в машине, мне хватило и получаса наблюдений за бесконечными и однообразными пейзажами. Это, конечно, можно было посчитать отдыхом от суеты и гнетущего настроения, которое у меня было после посещения приграничного города. Многие мысли встали на место. Мирослава все сетовала на то, что я провожу с ней мало времени, и могло показаться, что, тратя время на путешествие, я расходую его впустую. Вместо этого мог бы уделить внимание супруге и несколько восстановить отношения. Однако коммуникация... Также вид активности. В последнее время я трачу много душевной и психической энергии и нуждаюсь в разгрузке. Сражения на поле боя в первых рядах или участие в разведывательной экспедиции эту разгрузку дают. А посещение бесполезного бала, где нужно общаться с другими людьми, вообще не расслабляет. Когда я очнулся от своей меланхолии, мы проехали уже несколько десятков километров. На место рядом с собой я вызвал переносчика, кивнул ему, а сам отправился в земной мир, чтобы обсудить вопросы контратаки. А уже ближе к вечеру по талисману связи со мной связался заместитель командира экспедиции, то бишь мой. Отодвинув сторону бумаги и похрустев шеей, я отправился на святую землю, а оттуда меня, точнее мой боевой аватар — Переносчик переправил прямо в Мерс, который припарковался под огромным и раскидистым деревом, похожим на иву. Я вышел из машины, меня уже ждал небольшой отряд элитных бойцов. У каждого из них был небольшой пространственный кошелек на поясе. Пространство внутри было гораздо меньше пространственной сумки. Туда помещался щит, два десятка метательных копий, пара обычных пик для сражения с небольшими крюками у основания наконечника, чтобы подцеплять щиты противника или выдергивать отдельный врагов из строя, а также колчан-стрел. Еще колчан был сейчас за спиной у этих воинов, в руках же был блочный лук последней нашей модели. Буквально недавно, Два года исследований одного лишь лука, в которых были заняты 10 тысяч ученых, консультантов и энтузиастов в сотнях команд, работавших параллельно друг другу, но обменивающихся результатами исследований, наконец дали плоды. Новая модель лука, сделанная из материалов, полученных из физической вселенной, с КВВ из вселенной зергов, имел на КВВ значительный системный урон, данным мировым законам, Но это было только начало. После нескольких этапов зачарований и особой закалки характеристики лука значительно подрастали, до такой степени, что воин любой профессии с этим луком в руках практически сравнивался по урону с профессиональным лучником с обычным зачарованным луком. Кроме того, по изначальной задумке этот лук должен был производиться массово на фабриках Венеры – Конечно, из-за цены материалов, которые были не так уж распространены во Вселенной зергов или на КВВ, а в физической Вселенной мы получали материалы, разбирая некоторые модели дроидов, стоимость лука кусалась, но производить эти луки мы могли много. Как минимум, достаточно, чтобы вооружить всех бойцов Святого Корпуса – А уж какие потрясающие возможности открывались для бойца с профессией лучника с этим оружием в руках. Из-за этого лука нам даже пришлось отказаться от использования на КВВ воздушных винтовок с алхимическими бомбами. Убойная мощь его была слишком велика, а стрелы стоили не сильно дороже алхимических бомб, и их иногда можно было использовать повторно после незначительного ремонта. У меня было не так уж и много призывателей выше 25 уровня, но все они были элитой, которая постоянно следовала за мной. Их бойцы были особенно сильны. Среди двух дюжин бойцов, передо мной каждый из которых был эпического ранга и 25 уровня, половина были воинами ближнего боя, восемь лучниками и четверо магами». Но сейчас они все были с луками в руках, что должно было ввести противника в заблуждение с одной стороны, с другой, все они, включая магов, были хорошо натренированы и неплохо стреляли на расстоянии до сотни шагов. Прикрывать нас должен был отряд из почти сотни бойцов редкого ранга 25 уровня, даже для центральной области такие бойцы были совсем неплохи. Под охраной эпиков я бесстрашно отправился вглубь леса. Еще бы! В теле боевого аватара я мог не бояться смерти и был самой могущественной боевой единицей Федерации после четырех моих легендарных бойцов, разумеется. Ну и после Ларисы и ее бойцов. Ну ладно, Есть еще некоторое количество мощных подданных у меня, присоединившихся во внешнем мире в последнее время, но они были заняты на других участках, а самым активным боевым звеном все еще оставались и я, и моя ближайшая команда. В таком составе мы прошли несколько сотен метров и вышли к опушке, на которой стояла деревня, ловко спрятанная между древесных исполинов. На деревянном частоколе суетились люди, они уже знали, что в их лес пожаловали незнакомц. Мой отряд подошел к центральным воротам, которые на самом деле были очень небольшими и едва ли могли вместить большую повозку. Сами ворота и частокол также были довольно хлипкими, защищая деревню разве что от диких животных. «Стой!» — прокричал мне довольно молодой голос с превратной башни. «Кто ты и зачем пожаловал?» — Я торговец! — крикнул я в ответ. — Могу продать по приемлемой цене оружие и провизию. — Не обманываешь? — голос внезапно стал взволнованным. «Смотри — Смотри! По мановению моей руки в воздухе материализовался мешок пшеничной муки, который я запустил прямо в молодого стражника, едва не сбросив его с башни. Но тот вообще никак не отреагировал на мою выходку, а вцепился руками в мешок. Он сделал кинжалом аккуратную дырочку в мешке и даже попробовал муку на вкус, зачерпнув немного кончиком ножа, словно заправский покупатель кокса на бывшей земле. — Заходи! — радостно крикнул он. — Только один! Мы переглянулись с бойцами и улыбнулись друг другу. Отряд бойцов, который я сейчас мог призвать в любой момент... Был намного сильнее этих двух дюжин эпических бойцов за счет количества и слаженности. На текущем 75 уровне я мог призвать 76 бойцов, среди которых было трое эпических бойцов, 12 редких и 61 обычный боец 25 уровня. Невольно я взглянул на свои характеристики. Игрок Арес. Раса Человек, граф пятого уровня, уровень 75 дробь 32, -й. фракция порядок, жизнь 3110, атака 51, защита 100, ловкость 100, интеллект 51, опыт 52370 из 285 тысяч мощь отряда 4 271 370, призыв уровень 76, боевой аватар уровень 32, божественность 0,0000368. Я продолжал традиционно вкладывать очки в защиту и ловкость, так как солдаты федерации в большей степени полагались на дальние атаки, А защита была полезна даже для гражданских. Были в нашей армии некоторые генералы бароны или виконты, которые специально выбрали себе направление обучения спецподразделений бойцов ближнего боя или магов. Там все было заточено под определенные нужды, и их характеристики накладывались на передаваемые мной. Но то был частный случай для определенных нужд, а в основном, от мало до велика, независимо от профессии, граждане федерации учились стрелять из лука. Тяготы войны пали на нас прямо сейчас. Некоторые лишь недавно воскресли из мертвых, куда их отправили добрые соседи, и они едва снова не попали в кабалу. Не было ни одного дня с момента образования моего баронства, когда не было войны или подготовки к ней, А после образования графства нельзя было найти даже свободной от сражений минуты. И в школах, и на заводах, и даже в городах и деревнях в целом часто проводились учения по эвакуации или защите себя и своего населенного пункта, и иногда тревога не была учебной, о чем постоянно уведомлялось различными информационными ведомствами Федерации. Во внешнем мире гражданами Федерации Земли и или республики Олимп, так вообще становились те, кто годами и десятилетиями жил в страхе перед другими народами. Поэтому энтузиазм к военному делу в федерации был невообразимо высок. Такого я не видел ни в одной стране КВВ, даже в такой милитаризированной, как герцогство Мурак. Наша страна в полной мере оправдала название этой духовной вселенной как континента вечной войны. С каждым новым уровнем бойцов боевая мощь отряда вырастала разительно. Кроме явной боевой мощи, у меня была скрытая дополнительная мощь. Я мог вызвать еще 4 легендарных бойца 25 уровня, чья совокупная боевая мощь подходила к 850 тысячам единиц. После обмена смешливыми взглядами с бойцами, я просто напряг ноги и в один рывок Перепрыгнул деревянные ворота деревни, не дожидаясь, пока отворят ворота. Каждый из бойцов рядом со мной мог это сделать, поэтому они могли легко прийти на помощь. Глаза караульного округлились, но остановить меня он не мог, так как я уже был по ту сторону ворот. Он промычал что-то невнятное и убежал в центр деревни. Парой минут после ко мне засеменила женщина лет тридцати со следами глубокой усталости на лице. Глаза ее излучали страх, любопытство и надежду. Хороший взгляд. — Милорд, рада приветствовать вас, — проговорила женщина, присев в глубоком реверансе. — Меня зовут Мартина, я глава этой деревни. — Здравствуйте, леди Мартина. — произнес я вежливо, взяв ее за руку и поцеловав кончики пальцев, чем вызвал краску смущения на ее бледном от усталости и недоедания лице. «Меня зовут Арес. Не могли бы мы поговорить в приватной обстановке?» «Конечно», — улыбнулась староста деревни, — «простите, не могу узнать ваш титул». «Я граф из далекой страны», — сообщил я ей и заметил, что ее опасение несколько снизилось, — но также во взгляде стало меньше надежды. Не волнуйтесь, еды у меня достаточно, и у меня есть способы доставки ее в вашу деревню в любых количествах. Граф, это действительно так? Голос Мартины стал жестким, а глаза посветлели. На сто процентов, кивнул я. Но сначала расскажите мне, что здесь происходит, и почему вы прячетесь в лесу, а не ищете поддержку в Малтийской империи? «А потом мы пообщались. Общались долго и обстоятельно. Несколько раз Мартина делала запросы вышестоящим аристократам, и я еще раз убедился в том, что людям никогда не стоит доверять полностью, особенно людям во власти. Королевство Эрития было разбито и разграблено очень быстро». Чистность войска врагов была в вчетверо выше, они были лучше обучены, имели выше уровень и лучшее снабжение. Шансов на защиту не было никаких, но король Эритий успел сбежать и спрятаться вместе с большей частью казны королевства. Также удалось сохранить половину стел деревень и четверть стел городов, хотя выжившего и незахваченного населения набиралась едва ли десятая часть. Когда в войну вступила Малтийская империя, короли подданные обрели надежду на спасение, которая быстро разбилась о жестокую действительность. Несмотря на то, что граждан королевства не загоняли в рабство, как это делали солдаты драконьей империи, но их обирали до нитки, солдаты и офицеры Малтийской армии не были сдержанными, часто молодых и не очень эритянок подвергали насилию на глазах родителей, мужей или детей – Правительство же Малтийской империи смотрело на это сквозь пальцы, приговаривая, что за защиту нужно платить. Воины М.И. сильно уставали на войне, и им нужно было расслабиться. Тогда король Эрити, через оставшиеся стелы свитки дальней связи издал указ для всех уцелевших «продолжать прятаться и не выходить на контакт с солдатами Малтийской империи», объяснив, между прочим, причины такого приказа. Император М.И. был в бешенстве и перекрыл поставки продовольствия гражданам королевства, которые шли по гуманитарной линии от Центрального Союза Добра. Послы ЦСД были либо введены в заблуждение, либо находились в доле, поэтому верхушка фракции Добра не знала об этом. Конечно, я уведомил об этом Амалию, и та обещала разобраться. После этого в королевстве возникла гуманитарная катастрофа. Миллиарды выживших буквально остались без пищи. Последние месяцы они кое-как сводили концы с концами, распределяя скудные запасы по миллиону оставшихся городов и полумиллиарду разбросанных деревень. В казне еще были деньги, на стоимость провизии Малтийская империя зарядила такую, что король Эритии пылал от гнева и решил пополнять запасы через независимых торговцев, предлагавших примерно ту же конскую цену, но их поведение было оправдано из-за возможных рисков, однако так не могло продолжаться долго. Поначалу у руководства королевства Эритии были большие ожидания от появившегося из ниоткуда графа. Они ожидали, что я смогу помочь с пропитанием двум ближайшим мирам. Но когда после недолгого разговора с Амалией я заявил, что смогу обеспечить пропитанием все королевства, они стали крайне подозрительны. Но я объявил, что являюсь официальным послом ЦСД, что, однако, попросил держать в секрете. И причины у меня были. Я очень не хотел вызывать недовольство двух императоров на свою голову, Но еще до того, как мы начали обсуждать конкретные моменты сотрудничества, случилась проблема. Каким-то образом провидцы драконьей империи прознали, что в этом регионе будет что-то или кто-то, кто может помочь Ритии снизить давление, и отправили мощный отряд, благо на этот раз обошлось без богов. Мои разведчики на земле и в воздухе заранее сообщили мне о том, что к нам движется большая армия врагов, И я рассказал об этом Мартине. Сразу после этого я выбрался за пределы деревни, где начал выставлять своих бойцов Святого Корпуса в круговую оборону. В это время деревня начала эвакуацию через Стелу. Враги совершенно не ожидали того, что в этом небольшом по площади лесу появится крупный отряд. Ночь была довольно темной, поэтому вражеские бойцы и солдаты не сразу увидели, что из леса в их сторону вылетела целая туча стрел. Когда они поняли, что за гул появился выше них, было уже поздно. Полевые испытания нового типа лука проходили очень успешно. Пока что была вооружена только четверть лучников святого корпуса, но имеющегося эффекта было достаточно для устрашения. Стрелы разились с неба, как безжалостные женицы, Урон лучников, наложенный на урон зачарованного блочного лука, был так высок, что некоторых низкоуровневых бойцов пробивало насквозь вместе со щитами и доспехами. У некоторой части призывателей, попавших под обстрел, не было и шансов, получаемый урон был выше очковых здоровья. Руки и ноги отрывало мгновенно, даже если призыватель мог терпеть адскую боль и не лишался сознания сразу, в бою от него не было никакого толку. Да он все еще мог вызвать бойцов, но из-за боли не мог ими адекватно управлять. Если же стрела попадала в жизненно важные органы, смерть была неминуема. Врагам казалось, что уровень лучников выше на 1-2 или более, чем был на самом деле. Вместе с тем, после беспорядочного отступления, им удалось реорганизовать войско и полчаса спустя вновь выдвинуться вперед. Под мощнейшим обстрелом враги продвигались вперед, пока не встретили стену щитов, специально для ночного сражения, Легионеры святого корпуса надели черные плащи и доспехи, а в руках у них были черные щиты. Бой был продолжительным и тяжелым. Через четверть часа после начала прямой схватки я вместе с отрядом элитных бойцов и своим собственным отрядом начал прорываться вперед. Нас прикрывали маги, которые делали вид, что кастуют заклинания, но на самом деле разбрасывали вокруг алхимические гранаты – Ударный отряд быстро прорвался в стан вражеского войска. Те не успели вовремя отступить. Ворвавшись в их штаб, мы начали безжалостно убивать всех подряд. Управление войском было потеряно. Мы захватили множество пленных, а также много вещей, оставленных убитыми генералами армии. Все были обезоружены, а также ограблены. Противник недооценил угрозу, поэтому отправил небольшое войско, в котором было примерно 50 тысяч призывателей. «Святой корпус воевал одновременно во многих местах, но и так высвободить несколько десятков тысяч призывателей для нас не было проблемой». А с лучшим оружием и амуницией это сражение было не более чем легкой прогулкой. Так как это были воины драконей Империи, моего потенциального врага, я просто приказал их всех убить. После чего Святой Корпус зачистил следы своего присутствия на поле боя, насколько это было возможно, и растворился. Мартини же пришлось переносить деревню, с чем я взялся помочь. Только на следующий день мы смогли продолжить переговоры.